Логи, мы и Ариаварта. Ариаварты страной ариев называют Индию индусы. Не все жители этой страны, но именно индусы. Потому что национальность в Индии определяется не цветом кожи или крови, не по ДНК, а по вероисповеданию. Последователи Слама в этой стране никогда не скажут себе, что он индус, но мусульм. той же конфессиональной принадлежностью обозначить свою национальность буддист, сик, джайн. Но во внешнем облике жителей Ариабарты можно увидеть и европейские черты, и азиатские, и негроидные. Позже я узнал, что Ариабарта и в прежние времена называлась не вся Индия, а только ее северная часть, откуда пришли белые люди Арии. Они завоевали полуостров Индостан, смешались с его древними насельниками-дравидами и дали название всему субконтиненту. В разные времена силой и мирными путями сюда проникали также азиатские народы. Это понятно. На севере Индия граничит с Монголией, на востоке с Китаем, на западе в прежних границах с Афганистаном. Таким образом, в Индии сегодня представлены три расы. Черная, желтая и белая. Черные потомки древних дровидов живут главным образом на юге полуострова, желтая по преимуществу на севере, белая – арийская, всюду. Белыми ее представителей можно назвать не по цвету кожи, а по чертам лица. Оттенки же кожи бывают всякими, от почти светлых до густо-темных. В свое время Николай Рэлих, проводя раскопки в европейской части России и на севере Индии, поражался сходству древних культур двух стран и высказал предположение о заселении Ариаварты славянскими племенами. В наше время эта гипотеза разделяется очень многими учеными. Более того, есть предположение, что пеласги, прославянские племена, жившие в Приднепровье, Двигаясь на юг, заселили территорию Греции и Италии Этруски и дали первичные импульсы развитию античной культуры в этих странах, о чем свидетельствуют не только археологические находки, но и топонимические и языковые исследования. А пеласги, жившие в районах Урала и Южной Сибири, ушли в Индию, где в результате смешения прославянских И дровицких культур родился древнеиндийский эпос и Веды, а на Урале раскопаны остатки городищ под общим названием Аркаем, где жили две с половиной тысяч лет назад наши общие с индусами предки. Соблазнительные факты в том смысле, что в начале были славяне, и славяне были у Бога, и славяне были но не соблазнимся. Мировая культура хороша своим разнообразием, чем крикливее претензии какого-либо народа на уникальность, на первородство и превосходство, тем вероятнее опасность потерять даже вторичность. Арийская избранность немцев, провозглашенная Гитлером, плохо закончилась для Германии. Индия никогда не кичилась своей мудростью, хотя к ее лише мудрецам. Шли учиться с древних времен философы древней Греции и Рима, и она, давшая миру Капилу, Будду, Шанкара Чарджю, Махатмоганди, не стеснялась учиться даже у завоевателей, покоривший ее император великих маголов Акбар, национальный герой Индии, а приведший страну к освобождению от британского владычества не насильственным путем Махатмоганди заявил. Что мудрости не насилие учился Ульва Толстого. Индусы никогда ни на кого не нападали, но сами неоднократно были оккупированы. Им в течение ряда веков силой навязывали чужую культуру: то ислама, то христианскую, и что же? Индия осталась сама собой, бережно храня самые возможно прекрасные произведения исламской архитектуры. также махал и сделав английский язык языком интернационального общения своего субконтинента, где жители говорят на многих языках, мы в отличие от индусов отстаивали свою независимость ужестоких войнах и сами расширяясь не раз прибегали к насилию, но покоряя народы, не стремились русифицировать их, наоборот, перенимали их культуру, обычаи, одежду. а самим завоеванным народам позволяли свободно развиваться. В советский период мы дали возможность национальным культурам вместе с русской участвовать в концерте мировой культуры. Бывая в Индии, я неоднажды слышал, что Россия расширяла свое территориальное пространство примерно так, как это делали ее прославянские предки, когда они завоевывали Индостан. Русские умели делать из своих противников друзей, подобно тому, как царь обезьян Хануман с его обезьянским войском стал лучшим соратником Рамы. В эпосе Рамаяна Рама и его сподвижники алиментировали пришедших в Индию ариев, а Хануман и его племя обезьян тех древних дрavidов, которые стали союзниками наших общих предков. Не однажды в Индии я слушал восторженные отзывы о Советской России и выражение недоумения, что с вами случилось. Это было семь-десять лет назад. Думаю, сейчас недоумение поутихли. Тем более, что в самые тяжелые для нас годы индусы поддерживали меня и моих товарищей пророчествами своих мудрецов, что России в двадцать первом веке предстоит великое будущее, что с возрождением нашей страны начнется. Сатья-юга — золотой век для народов всего мира. А пока...